Зомби-огнемет Илона Маска Мне нравится слушать, когда обо мне говорят, когда останавливаются и с трепетом читают на могильном камне. «Прости, супруг мой, покровитель, детей своих ты был любитель, и вот сошел в свою обитель» и так далее. Я сочинил эти строчки задолго до своей скорбной кончины и, наконец, дождался их опубликования. Потом прохожий удалился, и я ждал следующего. У живых жизнь наполнена спешкой и суетой. Вот я бы, к примеру, проводил на своей могиле по полдня, не меньше. И все было бы благопристойно и чинно. Но ночью крышка моего гроба начинала трещать от требовательных ударов. «Вставай, несчастный прозаик!» Ревел полковник двойносов и лупил пряжкой портупеи по деревянной крышке, портя полировку. А его помощник, слесарь Афинбах, хихикал и играл на своих голубых ребрах, как на губной гармошке, инфернальный мотивчик и запереты на Ваганькове все спокойно, тра-ля-ля, тишь да гладь. Это бестактное вторжение в мою усопшую жизнь означало, что надо было идти добывать кровь у несчастных прохожих. Как я не сопротивлялся, приходилось идти на компромисс и слепо подчиняться диктату Двоеносова». Обычно нашими жертвами становились богобоязненные старушки из секты столетия октября, проводившие в полночь свои шумные собрания. Но иногда попадалась добыча покалорийнее, охранники из местной студии эскорт-услуг и даже зазевавшиеся легкомысленные девицы. Однако после случая с пьяненьким бухгалтером из похоронного бюро, у которого зомби, двоеносов и Афинбах не только выпили всю кровь, но к тому разбили очки, я задумался. Такая жизнь на том свете меня никак не устраивала. Мне что, стоять на шухере до страшного суда? И я написал письмо Илону Маску. Причем письмо было составлено очень хитро. Я не стал просить напрямую прислать мне парочку зомби-огнеметов, которые у него прекрасно расходились на Авито уже второй год или третий. Нет, мной была предложена идея создания стратосферных гробов, чтобы покойников сразу выводить на околоземную орбиту. Это позволяло освободить большие земельные участки под коттеджное строительство и избавиться от парникового эффекта, создаваемого крематориями. По моим расчетам, поместилось бы около двадцати миллиардов гробов, около десяти китаев. К моему удивлению, Илон ответил очень быстро и, похвалив мою идею, задал встречный вопрос. «Пока будет проходить обкатка кофинстаров», он предложил такое рабочее название проекта, «не нужна ли нашему кладбищу какая-нибудь помощь?» Он имел в виду лекарства, продукты питания и напитки, даже одежду и краску для оградок. К письму прилагался длинный список товаров, при поставке которых он мог бы даже смягчить санкционный режим. «У меня такие связи», – заверял он. И вот тогда я изложил свою просьбу про зомби-огнеметы. Это было не письмо, а крик души. Я досконально описал зверства Двоеносова и его подручных, и даже вложил в письмо оправу очков несчастного бухгалтера с пятнышком крови на уцелевшем стеклянном осколке и клок волос одной взбалмошной дамы. Его я тоже макнул в банку с кровью. Наверное, хронология последовавших событий покажется скучной. Прибывший отряд ЧВК, милостью божией, под видом эксгумации моих останков устроил в могиле засаду. И когда ночью банда Двоеносова вломилась в мой гроб, их встретили дружным огнем из всех стволов лазерных огнеметов с ABS отдачей и 3D-оптикой. Могильный камень немного оплавился. Впрочем, это придало ему дополнительный шарм. И я по-прежнему слушаю голоса над головой в ожидании полета на кладбищенскую орбиту. Илон, которого я в своей компании называю Илюшей, обещал, что я улечу первым.